Глава тридцать На кухне царила такая суета, что никто не обратил внимания на служанку, зашедшую внутрь. Я поправила повязку на глазу, завернула за угол перед морозильной камерой и застыла при виде Беатрис в обществе мадам Дерев. Видимо, сегодня она готовилась выступать. На ней был парик салатового цвета фут высотой, украшенный драгоценными камнями. Светлое пышное платье придавало ей сходство С бокалом шампанского. Беатрис сказала, тебя недавно понизили. Проговорила Дерев, смерив меня взглядом. Стоило ей увидеть повязку на моем лице, и ее губы тронула улыбка. Да, подтвердила я, отступив назад. Мамина ожерелье было при мне, а значит серебристый коготь, вероятно, был мне не страшен, чего не скажешь о длинных ногтях и командном тоне. Вот чего стоило опасаться, если она что-нибудь заподозрит. Беатрис повернулась ко мне и прочистила горло. Я уже объяснила мадам, что Аластер пообещал почетным гостям из Вердана экскурсию по кухне и велел, чтобы вы вдвоем привели к нему в кабинет Истига. И как можно скорее. Она кивнула на пол, где стояла клетка, в которой я носила Зосю по шампелье. Всё ещё не могу понять, почему он сам мне не сказал об этом. Заметила Дерев. Беатрис пожала плечами. Он очень спешил. Сказал, что гости требуют объяснить, почему мы прибыли в Шампелье. «А Фрига где? Она всегда с таким помогает». Она была занята. Дерев фыркнула. «Ладно, покончим с этим поскорее. У меня выступление меньше, чем через час». Я взяла клетку и протянула Дерев. «Я эту гадость трогать не стану», — отрезала она. «Клетки у нас Фрига таскает. Открывай дверь, да поживее». Она хотела, чтобы я вошла в камеру вместе с ней. «Давайте я пойду», — вызвалась Атрис и хотела было забрать у меня клетку. «Нет, так не выйдет. Она мне нужна в авиарии». «Ничего, ничего, я справлюсь», — заверила я. «Что ж, тогда позже увидимся». Она строго посмотрела на меня и удалилась. Дерев прокашлялась. «Ну что, за дело возьмемся Или будем стоять, как служки безмозглые?» Она шагнула к двери. «Где ручка?» Ее нет». Я дважды постучала по стальной обшивке. Как и в прошлый раз, дверь распахнулась, обдав нас холодом. Мы переступили порог, и она захлопнулась за нами. Картина внутри ничуть не изменилась. Иссик, закованный в цепи, сидел у стены, неподвижный, как истукан. Прям как мертвец. Мадам дерев шагнула к Иссигу. «Не надо», — сказала я, когда она потянулась к одному из его отломанных белых пальцев. Лед начал потихоньку осыпаться, но дерев не обратила на это внимания. Она коснулась серебряного когтя, но не стала подносить его к иссегу, а вместо этого обошла его. Температура в камере резко упала, и у меня застучали зубы. Я кивнула на коготь. Мне непременно нужно было, чтобы она превратила его в птицу. Ну, давайте. Она и не подумала повиноваться, только поигрывала артефактом, крутила его в пальцах. Не сразу я Беатрис раскусила. Искусная лгунишка, что тут скажешь? У меня точно земля из-под ног ушла. К чему вы клоните? Дерив задержала взгляд на моей повязке, когда Ирса забирает глаз. Это довольно болезненно. И пускай семинары быстро восстанавливаются, сперва они отлеживаются, и на это нужно никак не меньше часа. Но Беатрис об этом не знает. Ей до сих пор удавалось избегать наказания. Но недолго ей осталась жить в неведении, ровно до того момента, как Аластер обо всем узнает. Она дернулась вперед и сорвала с меня повязку. Я так и думала. Пот, выступивший на моей шее, стал ледяным. Я отступила назад. «Вы, должно быть, забыли, что Аластер по-прежнему ждет нас?» Дрогнувшим голосом напомнила я. «Полная чушь. Даже если бы ты не солгала про глаз, я точно знаю, что Аластер ни за что, никому не позволит забрать отсюда Иссига. Я подограла лишь потому, что хотела своими глазами на него посмотреть. Аластер это запрещает?» «Ирсе сюда можно, а вот меня он сюда подпускать боится». Она обошла полукругом замерзшего семинара. «Когда-то он был столь же могуществен, как и Кор, если не больше. Живая морозилка. Сколько же магии растрачено впустую!» «Вы меня обманули». Я осознала свою ошибку, как только Дырев нырнула рукой под ворот своего платья и достала зеркальце. Блёклый металл маслянисто поблескивал, От него исходил тихий, жутковатый гул. Я прижалась спиной к стене. Другие артефакты были мне не страшны, но зеркальце высасывало магию из семинаров. А это совсем другое дело. Оно обладало невиданной мощью. В ушах у меня зазвенело. Отвести взгляд никак не получалось. «Что вы делаете?» «Забираю себе твою магию». Просто ответила она. А потом ее капелька поможет мне превратить тебя в милую печушку, маленькая моя девочка. Она постучала себя по губам острым ногтем. Может, и у Иссига магию отниму, а ластер не будет в восторге, но я свалю всю вину на тебя. Я хотела было вырваться из камеры, но дверь не поддавалась. Дырев шагнула ко мне. Я знаю про вашу медную ложечку, выпалила я. Тут она удивленно остановилась. «В самом деле?» Мне Селеста рассказала. «Ах, Селеста! Как она поживает!» Я натужно сглотнула. Она мертва. Ирса раздавила ее глаз. «Это к лучшему!» «К лучшему!» Я попыталась сдержаться, но эта женщина использовала ворованную магию из худших возможных мотивов, и я ненавидела ее за это. «Почему вы такая жестокая?» Дерев рассмеялась. «Я не жестокая. Я восхитительная». Я встрепенулась от возмущения. «С меня хватит», — объявила я, прокручивая в памяти все, что мне рассказывала Селеста. «Когда вы впервые попали в общество, то могли пользоваться разве что медной ложечкой. Никто на вас внимания не обращал, верно?» Дерев скривилась. Я поняла, что нащупала больное место. А вокруг были сплошь величайшие семинары. Продолжала я. «Да, тогда я была слабой», — ответила Дырев. «Но лишь временно. На память мне пришли слова Кора «Ты сильнее, чем я думал». И он не ошибся. Во мне и впрямь жила сила, та, которой так не хватало Дырев. Вот только сила эта не имела никакого отношения к магии. «Все свои злодеяния вы лишь ради того, чтобы удержать ворованную магию», внушить самой себе, что вы и впрямь достойны восхищения. Но на самом деле вы ужасный и слабый человек. Пожалуй, теперь вы даже слабее, чем во времена, когда пользовались лишь медной ложечкой». Лицо дырев пошло пятнами. «С чего ты это вообще взяла? Я вовсе не слабая, я...» Пока она говорила, истик обхватил ее шею руками. Брызжа слюной... Дырев скинула руки и принялась отчаянно царапать Иссига в надежде, что он ее отпустит. Но не тут-то было. Ее пальцы приобрели серовато-синий оттенок и начали обсыпаться, а следом и губы с кончиком носа. В воздухе повис кисловатый запах. Дырев распахнула рот, видимо, хотела крикнуть, но наружу вылетело только ледяное облачко. Задыхаясь, я вцепилась в собственное горло а у нее на шее тем временем сильно взбухли вены, а потом кожа пошла трещинами. Иссик был жив, а вот мадам Дерев превратилась в труп. Она промёрзла насквозь, упала на пол, и ее лицо раскололось надвое. Жуткое зеркальце разлетелось вместе с ней. Я робко покосилась на ее тело, на осколки, напоминавшие куски разбитой ужином тарелки. Я приникла спиной к стене, борясь с желанием исторгнуть содержимое желудка. Холод просочился мне под одежду, да что там, под кожу. И меня забила дрожь. Горлу снова подкатила тошнота, и мне пришлось отвернуться, чтобы сдержать рвоту. Эта женщина прожила лет сто, а то и больше, и все благодаря своим выходкам. А теперь ее не стало, и я приложила к этому руку. У меня закружилась голова. а ноги затряслись от шока. Казалось, сейчас они подогнуться, Но присесть было некуда. Да и некогда было рассиживаться. Нужно было что-то предпринять. Но я не понимала, что. Дерев играла важнейшую роль в моем плане. Дальше я должна была заставить ее превратить Иссига в птицу. Небольшую, чтобы уместилась в клетку. Дальше уже в кабинете Аластера она должна была его расколдовать. и мою сестру тоже и остальных птиц, несмотря на всю мою ненависть к дерев, она была мне нужна. Весь мой план строился на когте, которым она владела. Беатрис с Хиласом сейчас, скорее всего, выполняли свое задание и ждали, что я справлюсь со своим. В случае неудачи я вряд ли увижу их снова, вряд ли вообще выберусь отсюда живой. Я помотала головой. Мои задумки рассыпались на глазах. Иссик перевел взгляд с растрескавшегося тела дырев на меня. Он дернулся, Натянулись цепи, в камере стало еще холоднее. «Думай», — приказала я себе, — «наверняка найдется еще какая-нибудь лазейка». Я заставила себя еще раз посмотреть на труп. Серебристый коготь лежал на полу в паре футов от растрескавшейся щеки дырев. Новый приступ тошноты заставил меня покачнуться. Дыша через нос, я вытянула вперед одну ногу, лавируя ею меж осколков дырев, медленно подцепила большим пальцем цепочку, на которой висел коготь, и потянула его к себе, а потом перехватила рукой и сжала в кулаке. «Давай же, чёрт возьми!» — выдавила из себя я. И вдруг что-то почувствовала. Это чувство отличалось от того, что я испытывала, увидев фиолетовый навес с портрета Селесты, но оно было отчетливым. Магия заструилась вверх по моему запястью. Затаив дыхание, я коснулась когтем кончика одного из пальцев Иссига, отчаянно пытавшегося разорвать цепи. По его лицу пробежала тень изумления. Следом он вдруг стал уменьшаться, и спустя мгновенье среди цепей появилась Маленькая полярная крачка. Теперь она была совершенно свободна. Я глазам своим не поверила. Сработала. Но гордиться достижениями было некогда. Я убрала коготь в карман. Теперь надо забрать отсюда Иссига и поскорее. Я осторожно взяла его на руки и посадила в клетку. А когда мы с ним добрались до кухни, нас встретила зловещая тишина. Кухня совсем опустела. Я подскочила к полке, уставленной мисками с водой, в которой плавали забытые устрицы. На кафельном полу валялись осколки блюдечек с черной кровью, перемешку с тарталетками цвета слоновой кости и погнутыми серебряными ложечками. Персонала нигде не было видно. Я вышла с кухни. Фае царствовал настоящий хаос. Они справились. Шепнула я едва слышно и тут же отскочила в сторону, уворачиваясь от трех попугаев. спешивших ко мне. За ними неслась стайка стальных насекомых, разрезая воздух словно ножом. Вскоре насекомые исчезли за стеклом авиария, из которого непрекращающимся потоком вылетали все новые и новые птицы. Хилас сумел его открыть. Птичья стая загнала в угол нескольких дам и принялась клевать их сережки. По меньшей мере двенадцать белых павлинов взяли в кольцо еще одного потрясенного гостя. Бедняга едва удерживала барону при помощи пуфика, обтянутого атласом. Птицы были повсюду. Они лавировали меж швейцаров, прихватывая их за медные пуговицы, и за ними повсюду следовала жужжащая стая бабочек, собранных из стали при помощи одного единственного инструмента. Я с восторгом скользнула взглядом по дверям номеров, расположенных на втором этаже у балкончиков. Стоило им распахнуться, и птицы тут же врывались в комнаты. Гости, сбитые с толку, выскакивали наружу, тяжело дыша, придерживая юбки, приглаживая рубашки. Один гость даже выбежал голым, отчаянно пытаясь надеть на ходу фраг. Пуговицы с вычурной отделкой хлестали его по обнаженной коже. А потом я заметила Зосю, сияющую, точно драгоценный камешек. В полете она припадала на одно крыло, но не теряла от этого проворства. Яркая, золотистая, она нырнула в самый центр фойе, недовольно защебетав на стайку бледных корольков, зимородков и кардиналов. Птицы внимательно ее слушали. Под командованием Зоси они, словно солдаты вымуштрованной армии, взмыли в потолок и начали сновать из номера в номер. Послышались крики и вопли, но сильнее всего сердце радовал Вид распахнутой лакированной двери, из которой валил непрестанный поток гостей, спешащих покинуть Манифик. Пришло и мне время действовать. Я понеслась по бесчисленным коридорам и бальным залам, соседствовавшим с фойе. Фиолетовые огоньки свечей подрагивали, ковер был весь усыпан перьями. От тяжелой клетки руки болели, но внутри меня мерно горело пламя, подпитываясь мыслями о коре, моих друзьях, Сестренке. Оно было ярче любой свечи, оно выжигало страх, оставляя во мне только ненависть, крепнущую с каждым шагом. Я остановилась в знакомом коридоре и подергала ручку двери в кабинет Аластера. Заперта. порылась в кармане, достала инструменты, Беатрис. До этого она вскрыла при мне две двери в примерочной, разобрала замки и все остальное. Потом, под ее руководством, я вскрыла оставшиеся четыре двери. У меня не было таких инженерных талантов, как у неё, поэтому инструменты действовали не так проворно, но вскоре ручка двери в кабинета Ластера упала на пол. Я зашла в комнату и тут же кинулась к письменному столу, а потом остановилась, как вкопанная. Горлу подкатил ком. Третий ящик был выдвинут. И пустовал. Бесконечный грозбух исчез.